Буддли Александр Грох. Пекло. Книга 3. Воины пекла. Текст читает Иван Никонов. Глава 1. Тапку, в недоумении стоявшему над трупом только что убитого противника, подошли бесы Юси. «Это что, человек?» — спросила Юси, удивленно уставившись на тело. «Был им когда-то», — ответил Тапок. «А что с ним сделали?» «Догадайся», — мрачно проворчал бес и заявил. «Ну, хватит уже на него любоваться. Надо уходить быстрее. С этим десантным ботом разобрались, но скоро может появиться следующий». Тапок просто кивнул и, развернувшись, направился к их медботу. Тот, уткнувшись носом в песок, отчаянно дымил перегретыми движками. Полус сидел на песке рядом с ботом, массировал залитую кровью ногу. «Что за хрень?» — спросил он, когда Тапок подошел ближе. «Почему, как только что-то такое происходит, сразу меня калечит, причем достается ногам в первую очередь?» «Раскидывать их надо было меньше», — хмыкнул бес. «А то взял манеру маслы свои на приборную панель закидывать». «Да и не было такого», — возмутился Полос. «В медботе точно». «Зато на крейсере было», — усмехнулся бес. «А при тут то, что было на крейсере, к тому, что случилось тут?» «А тут тебя карма за прошлое настигла!» – заржал бес. «Очень смешно!» – буркнул Полос. «Ну так!» – продолжал ухмыляться бес. «Хватит уже ржать!» – встряла юся «Делать-то что будем? Отсюда надо срочно уходить, но как? Не на своих же двоих?» «Носилки!» – выдал Тапок. «Чего?» – все трое уставились на него. Вместо объяснений Тапок подошел к борту медбота, грохнул кулаком по большой панели, которая тут же выщелкнулась, отошла от корпуса. Тапок тут же схватился за ее край и поднял будто дверь. Собственно, это и было дверью, или скорее люком, а под ним обнаружились два компактных гравицикла. По обоим их бортам были и носилки для перевозки раненых. О, охренеть, какие штуки есть у вояк! Поразился Полос. «Поверь, это мелочь», — хмыкнул Тапок. «Все, бегом загружаемся и улетаем. Доставайте второй гравицикл». «А ты куда?» — спросил Бес, полезший ко второй машине и заметивший, что Тапок запрыгнул назад в салон медбота. Тапок не стал утруждать себя ответом, исчез в салоне. Остальным не оставалось ничего другого, кроме как запускать гравидвижки на байках. На один тут же залез бес, а обе его собаки облюбовали носилки справа. Полос же улегся на носилки слева. Юси уселась за руль второго гравицикла, выщелкнув носилки по обе стороны. «Ну, и где он?» — не выдержав спросил Полос, когда они простояли готовые к старту секунд десять. Как раз к этому моменту Тапок появился из медбота, спрыгнул на песок, быстрым шагом направился к Юсси. В руках он пёр кучу коробок, которые сгрузил на носилки справа, сам же залез на свободное слева. «Эх, лучше мёд бы забрать!» — мечтательно вздохнул Полос. «Не утащим, а жаль!» — вздохнул Тапок, усаживаясь на гравицикл. «Полетели». Приказал он, и оба гравицикла рванули вперед подальше от медбота. Туда. Тапок указал на скалы в паре километров отсюда, и Юси послушно направила байк туда. без тут же встал в фарватер, полетел следом. Они прошли примерно половину расстояния, когда медбот вдруг рванул. Грохнуло так, что все четверо головы в плечи вжали. — Это чего там такое бухнуло? Поразился Полос. «Это генератор был», — ответил Тапок. Я его перегрузил. «На кой черт?» вы чужие, когда сюда прилетят, решили, что нас взрывом накрыло и не рыскали по окрестностям». «А если не поверят и будут рыскать?» «Тогда спрячемся вон под теми скалами и там отсидимся», — пояснил Тапок свою задумку. «Да до них всего-то километра два» возмутился полос нас же найдут они будут прочувствовать квадрат на своем боте неужели ты думаешь что они пешком будут за нами гнаться усмехнулся тапок плюс они наверняка будут уверены что мы попытались сбежать как можно быстрее и дальше от бота так что а вдруг они решат что мы пешком ушли вдруг они не знают про санитарные гравициклы следов наших нет встрял бес так что Он оказался прав. Едва только гравициклы с командой на борту добрались до скал, завернули в тенек и там укрылись от вражеских взглядов, и пяти минут не прошло, как в небе загремело, а затем к месту посадки медбота, ну и, собственно, к месту его подрыва, подлетела аж три десантных бота. «Почему их столько?» Удивился Полос, как и остальные, залегшие за камнями и из-под тишка наблюдавшие за тем, что происходит. «Думаю, не часто сбивали десантные боты», — хмыкнул бес. «Мы первы, вот и суетятся. И заткнись, пожалуйста, а то еще засекут». «Да мы далеко. Как? Мало ли, заткнись!» — угрожающе шикнул на поло за бес. На месте крушения действительно творился хаос. Даже с такой дистанции тапок и остальные видели суету и мельтешение. Использовать любую оптику, тем более высокотехнологичный девайс, этапа к своей команде запретил. А вдруг их засекут? Так что глядеть приходилось исключительно своими глазами, без всяких усилителей. Тем не менее, зоркий полос разглядел среди прибывших и десантников чужих, таких же, какие были и в сбитом боте, и обычных людей. — Это еще кто? — спросил он. — Корпораты, кто же еще? хмыкнул Бес. «Сранный роботекс, они ведь на чужих работают». «Да ладно», — поразилась Юся. «Люди работают на чужих? Как так? Они совсем дураки?» «Совсем», — хмыкнул Бес. «Некоторым плевать на всех, кроме себя. Жив, платят тебе. Ну и славно, больше и не надо». «Заткнитесь», — теперь уже шикнул Тапок. Боясь пошевелиться, уже молча они пролежали под скалами больше пяти часов. Лишь когда небо начало темнеть, а солнце ушло за горизонт, пришельцы наконец-то взлетели. Тем не менее, Тапок отметил, что лишь один из всех севших кораблей ушел ввысь, и остальные, поднявшись на приличную высоту, разошлись в разные стороны. Это могло значить только одно. Либо чужие не поверили в то, что все люди с Медбота погибли и решили прочесать местность, либо Тапок и команду умудрились наследить. В последнем Тапок очень сильно сомневался. Следы на песке, труп десантника, изрешеченный лучеметом, любые другие улики, указывающие на то, что экипаж Медбота выжил, должны были быть уничтожены при взрыве. Тогда почему чужие никак не уймутся? Тут тапку пришло на ум, что у чужих все не так уж и хорошо, и что у них наверняка имеется некий аналог бюрократической волокиты, протокольной, обеззаловой и все прочее. Иначе говорят, даже убедившись, что люди из Медбота не пережили взрыв, чужие не могли улететь просто так, и обязательно должны были облететь окрестности. Если Тапок прав, если все действительно так, то можно особо не переживать. Раз есть у чужих бюрократии и протоколы, то должно быть и наплевательство. Корабли поутюжат пустыню, да и улетят во свояси. Впрочем, от греха подальше Тапку и его команде лучше пока оставаться на месте. Выждать хотя бы сутки, а затем ночью отправиться в путь. Вот здесь поднимался второй вопрос. А куда, собственно, им отправляться? Куда лететь? Нет, худо-бедно местоположение тапок определить смог. И выходило, что приземлились они прямо посреди северных равнин. Повсюду только пустоши и ничего более. Поселений здесь нет от слова «вообще». Разве что временно лагеря мусорщиков. Однако и понятное дело соваться туда команде не стоило. Прорываться к дыре было заведомо гиблым делом. Гравибайки медслужбы не были рассчитаны на подобные дистанции, и топлива им бы не хватило, чтобы добраться до селения. Более того, как он не прикидывал, а даже если им повезет, если байки протянут максимум от возможного, все равно затем до дыры придется добираться пешком минимум неделю. Тапок очень сомневался, что они вообще смогут дойти. Хотя если передвигаться только ночью. Нет, им банально не хватит провизии. Хоть Тапок и забрал из медбота пайки и воду, и ее было недостаточно. Тогда остается только один вариант. Попытаться добраться до места стоянки Дрейка, где их должны ждать гравиплатформа и проходит запасы воды и еды, а также оружие, топливо и так далее. По прикидкам Тапка, гравициклы должны были туда дотянуть. Да если даже не дотянут, все равно дойти пешком было куда больше шансов, чем до дыры. Раз так. День провели на месте. Спали под носилками, хоть в каком-то подобии тенька. Зноя и жара не позволили толком отдохнуть, набраться сил. Зато с наступлением следующего вечера стало легче. На пустыне опускалась прохлада, и Тапок скомандовал собираться в путь. Когда они отъехали на несколько километров от своего лагеря, Полос заметил в небе нечто странное, так даже приказал остановиться, и они долгое время пялились на нечто плывущее в небе. Оказалось, что это не корабль чужих, баражирующий пустыню в попытке обнаружить их. Это была платформа мусорщиков, которые, похоже, случайно наткнулись на место крушения. Что ж, вряд ли они придут к иным выводам, нежели чужие. Обнаружить и понять, что из медбота команда «Тапка» сбежала, было невозможно. Хотя, если мусорщики обнаружат их лагерь под скалой, то могут возникнуть проблемы. Однако «Тапок» на этот счет не переживал. Вряд ли мусорщики так же, как и чужие, будут лазать вокруг места крушения, тем более в радиусе нескольких километров, ты вряд ли найдут место ночевки команды. «Тапок» ошибся. Мусорщики такие его нашли. Дело в том, что пока команда ждала, когда чужие свалят во своясе, целые сутки они обитали под той скалой. И как ни крути, а естественной надобности организма куда-то справлять было надо. Когда они улетели, к импровизированной выгребной яме подтянулась местная живность, и именно эту их странную активность заметили мусорщики, кружащие над местом крушения медбота». Спустившись вниз, они нашли следы, поняли, что здесь были люди и даже определили приблизительное направление, куда эти самые люди улетели. Мусорщики стали на след, отправились в погоню. Близилось очередное утро, и Тепок ехала, оглядывая местность, пытаясь обнаружить удобное место для привала. Но, как назло, пустыня вокруг была гладкой и безжизненной. Не то что скал, под которыми укрыться можно было, а даже камней не видно. Ровная долина, больше походившая на дно высушенного водоема. Все же им повезло. Когда солнце уже поднялось достаточно высоко, а жара стала донимать и даже раздражать, впереди начали появляться скалы. Пусть пока и редкие, и невысокие, но все же... Спустя полчаса полета Тапок таки обнаружил удобное место, и уже измученная зноем команда тут же направилась туда. Гравициклы залетели под огроменный валун, который прямо-таки нависал над песком. Слезли с байков и носилок, принялись разминать затекшие конечности. «Боже, наконец-то земля под ногами! Я прямо уже тело не чувствую!» Жаловался полос. «Целый день лететь — это просто мрак!» «Ты целую ночь провалялся на носилках, а я сидел за рулем!» — проворчал бес. «Задницу вообще не чувствую!» «Значит так!» — перебил их тапок. «Сегодня дежурите по очереди ты и Юси. Мы с полозом дрыхнем. Вечером мы с полосом за руль, а вы на носилке дрыхнуть!» «О, да!» — обрадовалась Юся спать ночью — это то, чего мне не хватает. Ненавижу днем спать. Главное, сейчас бдите, — предупредил ее Тапок. Можете по очереди стоять на часах. Один отдыхает, второй стоит. Но если кого-то поймаю спящим на фишке, то... Да понятно, — отмахнулась Сьюси. День же, спать не так уж и хочется. Понимаю я все. Можно продрыхнуть противника. Именно, — кивнул Тапок. «Мне вообще объяснять не надо, сам знаю», — буркнул бес. «Хорошо, тогда перекусы по местам». Тапок достал один из контейнеров с сухпайками, который уже был ополовинен, раздал из него остатки присутствующим. «Эх, воды бы еще!» — вздохнул Полос, жалобно глядя на пол пластиковый пакет с водой, который был ему выдан вместе с сухпайком. «Тапок, может, костер разведем? Попробуем эту бодягу приготовить. Бульончик получится шик, гарантирую!» «Нет, пока без костров обойдемся», — отказался Тапок. «Да кого ты боишься? Никого ведь нет в округе, да и нас никто не ищет!» «Мало ли», — насупился Тапок. На самом деле его интуиция подсказывала, что нужно быть начеку. Он прямо чувствовал приближающиеся проблемы. Однако говорить об этом слух не стал. Зачем нервировать товарища? Да еще и аргументировать свои подозрения лишь голой интуицией. Закончив со скудной трапезой, команда разбрелась кто куда. Тапок и Полос забились как можно ближе к скале, где было не так жарко, и тут же отключились. Полос даже захрапел. Юси и Бес разыграли смену в камень-ножница-бумага, и таким образом Юси оказалась первой. Бес же отправился кормить своих псов. Тапок милостиво выдал ему двойной паёк, так что животные не голодали. Бес накормил своих животин и завалился спать. Оба пса развалились рядом с ним, причем вывалились брюхами кверху и спались с такими рожами, что Юси умилилась. Однако долго любоваться на спящих псов она не стала, у нее есть чем заняться. Забравшись в тенек, она уселась на камень и стала наблюдать за окрестностями. Периодически, раз в час или полчаса, она поднималась, обходила скалу, проверяла, что творится за ней Во время одного из таких обходов она и заметила приближающуюся платформу. Шла она с той стороны, откуда они сами прилетели. Платформа ползла довольно низко и, даже как казалось, Юси нырнула вниз, чуть ли не скрывшись за скалами. Что они там нашли? Вроде ведь ничего интересного быть не должно. Вскоре платформа вновь поднялась на прежнюю высоту, продолжила полет. Шла она чуть в стороне, правее от их лагеря. Однако Юси это сильно не понравилось. Она направилась к бесу и попыталась его разбудить. Но один из псов проснулся раньше. И то ли с просонья, то ли это было в порядке вещей, когда хозяин спит. Тут же оскалился и тихо зарычал, угрожающий глядя на Юси. Бес, не решившись подойти ближе, позвала товарища Юси. «А, что?» Мгновенно проснулся тот. — Вставай! — Что случилось? Платформа чья -то — Платформа чья-то неподалеку. — Где? Бес мгновенно вскочил на ноги, и Юси указала ему на платформу, показала, откуда та прилетела. — О, царщики! — уверенно заявил бес. — Чего они тут забыли? — Может, что-то нашли? — пожала плечами Юси. — Я видела, как они снизились, а затем вновь набрали высоту. — Надолго снизились? Не знаю, ну, минуту, может, меньше их не было. Разведчиков спустили, вздохнул бес. Зачем? Нас ищут, видимо. Да как? Откуда не узнали? Как-то узнали, мрачно заявил бес. Буди наших, а я понаблюдаю. Та, и полос проснулись мгновенно, как только Юси подошла к ним. Вкратце она объяснила ситуацию. Сидим тихо, наблюдаем. — приказал Тапок. — Пушки готовьте. Похоже, придется отбиваться. — Думаешь? — спросила Юся. — Может, просто случайности? — Пустыня слишком большая, чтобы тут такие случайности происходили. Они нас ищут однозначно. — Но как они вообще узнали? — Наверное, какие-то следы нашли. Или у них какое-то оборудование для поиска имеется. И они этим оборудованием нас засекли. «Узнаем, если повезет», — ответил Тапок. Тапок и Бес оказались правы. Вся команда расположилась под камнями, затихла, притаилась, и вскоре это дало результат. Мимо них медленно пролетел гравицикл мусорщиков, следом за ним еще один. Оба пилота летели медленно, крутили головой по сторонам, словно бы что-то высматривая. Но платформа вертелась неподалеку, словно бы облетая пятачок, на котором обосновалась команда «Тапка по кругу». Юссе показалось, что мусорщики уже точно определили, где они засели, иначе объяснить происходящее было нельзя. без ты того, что на красном байке». Расслышался в наушниках была стапка «Я того, что на черном. Полосы Юси. Валите того урода, что сейчас на скалу залезет». Юси тут же нашла свою цель. Один из мусорщиков действительно пытался залезть на скалу. Его гравицикл отчаянно сопротивлялся, натужно гудел, но все же карабкался по склону. Юси облизнула внезапно пересохшие губы, вскинула свой автомат и выцелила мусорщика. Готов?» Снова послушался голос Тапка. «Да. Тогда три, два, один...»